Глава вторая Из-за не особо радушного знакомства с Робертом мы отказались от ужина, сославшись на усталость после долгой дороги. Хэммонд, казалось, с облегчением воспринял это решение и распорядился, чтобы нас проводили в подготовленные комнаты. Когда Дворецкий повел нас к лестнице, я заметила, как Роберт удивленно приподнял бровь, услышав, что для меня приготовлены покои в восточном крыле, рядом с комнатами моих дочерей. «Отец!» произнес он с интонацией, которую я не смогла точно распознать. Удивление, смешанное с легкой насмешкой. «Разве Лейна Элизабет не разместится в хозяйских покоях, как твоя... жена?» Последнее слово он произнес с едва заметной заминкой, и я почувствовала, как напрягся Хэммонд рядом со мной. — Лейна Элизабет предпочитает оставаться рядом с дочерьми, — ровно ответил Хэммонд. — А мои покои будут готовы, если она захочет их посетить. Роберт ничего не сказал, лишь проводил меня задумчивым взглядом, когда мы последовали за Нортфридом вверх по центральной лестнице. В его глазах, так похожих на глаза отца, я прочла нечто большее, чем просто недовольство нашим появлением. Там было любопытство, смешанное с подозрением, словно я представляла для него загадку, которую он был полон решимости разгадать. Я не знала, как относиться к сыну Хэммонда его неприязнь была очевидна, но я не могла винить молодого человека. Внезапно обнаружить, что отец женился и привез в родовое поместье новую семью, было бы потрясением для любого. Восточное крыло замка оказалось намного светлее и уютнее, чем мрачный центральный холл. Широкие коридоры с высокими потолками были увешаны картинами в золоченых рамах, изображавшими преимущественно лошадей и живописные пейзажи. Пол устилали мягкие ковры, приглушавшие шаги, а из высоких арочных окон открывался вид на бескрайние степи, теперь погруженные в вечерние сумерки. — Ваше покои, Лейна. Норфрид остановился у резной двери из светлого дерева и распахнул ее, отступая в сторону. — Надеюсь, они придутся вам по вкусу. Я вошла в комнату и замерла на пороге, впечатленная увиденным. Просторное помещение с высоким потолком было обставлено с изысканным вкусом. Массивная кровать под балдахином из темно-синего бархата занимала центральное место у дальней стены. Справа от нее располагался камин с изящной мраморной облицовкой, а перед ним – уютное кресло и небольшой столик. Слева – туалетный столик с большим зеркалом в серебряной раме и гардероб из того же светлого дерева, что и дверь. Но больше всего меня поразили окна. Три высоких арочных проема, занимавших почти всю противоположную от входа стену. Сейчас они были закрыты тяжелыми шторами цвета ночного неба. Но я могла представить, какой вид открывался из них днем. — Комнаты ваших дочерей расположены по обе стороны от ваших покоев, — продолжил Норфрид, когда я осматривалась. — Дверь слева ведет в ванную комнату, где уже подготовлена горячая вода. — Ваша служанка будет здесь через несколько минут, чтобы помочь вам с вечерним туалетом. — Благодарю, Норфрид, — искренне ответила я. — Покои прекрасны. — Лейр Хэмонд распорядился, чтобы для вас были приготовлены лучшие гостевые комнаты, — с легким поклоном сообщил дворецкий. — Если вам что-то понадобится, просто позвоните. Он указал на шнур звонка рядом с кроватью. — Доброй ночи, Лейна. Когда дверь за Норфридом закрылась, я, наконец, позволила себе расслабиться. Сбросив дорожный плащ на ближайшее кресло, я подошла к окну и отодвинула край шторы. Как я и предполагала, вид был захватывающим. Бескрайние просторы, освещенные серебристым светом полной луны, уходили к горизонту, сливаясь с темным небом. Тихий стугу дверь возвестила прибытие Тины. «Какие чудесные покои, Лейна!» — восхищенно произнесла она, оглядываясь. — Давайте подготовим вашу ванну. Я с удовольствием согласилась. После долгого путешествия ничто не могло быть приятнее горячей ванны. Ванная комната, примыкавшая к спальне, была отделана белым мрамором с прожилками цвета морской волны. В центре стояла большая медная ванна, уже наполненная горячей водой, от которой поднимался душистый пар. Рядом на столике были аккуратно разложены чистые полотенца, ароматические масла и мыло. — Никогда не видела такой роскошной ванной комнаты! — шепнула Тина, помогая мне раздеться. — Даже в нашем старом замке в лавении не было ничего подобного. Я согласно кивнула, опускаясь в горячую воду. Все в этом доме говорило о богатстве и древности рода Вайлиш. Я невольно задумалась, какое место смогу занять я. Вдова-изменника короны из соседней страны в этой семье со столь глубокими корнями. После ванны, освеженная и переодетая в легкий домашний наряд, я отпустила Тину отдыхать и решила навестить дочерей. Как я и предполагала, Лорен уже была в комнате Амели. Обе они сидели на широкой кровати, тихо переговариваясь. — Мама! — Амели подвинулась, освобождая место рядом с собой. — Ты видела эти комнаты? — Да, впечатляет, — согласилась я, присаживаясь. — Как вы устроились? — Комнаты великолепны, — ответила Лорен, но в ее голосе я услышала напряжение. — Если бы только принимающая сторона была столь же гостеприимна. — Ты говоришь о Роберте? — уточнила я, хотя и так знала ответ. — О ком же еще? — фыркнула моя старшая дочь. — Ты видела, как он смотрел на нас, словно мы какие-то проходимцы, которые пришли обокрасть его дом? «Он настроен не слишком дружелюбно», — согласилась я, подбирая слова. «Но, возможно, ему просто нужно время, чтобы привыкнуть к нам». «Или мы не будем давать ему этого времени», — пожала плечами Лорен. «В конце концов, мы пробудем здесь всего два дня, а потом отправимся в столицу». «И, надеюсь, там мы тоже долго не задержимся», — проговорила я. «Вернемся в наше поместье и продолжим его восстанавливать». «Не думаю, что Хэммонд одобрит это». — заметила Лорен, задумчиво поглаживая медальон, который всегда носила на шее. — Ты видела этот замок? Он живет как король. Зачем ему возвращаться в наше полуразрушенное поместье? — Потому что это наш дом, — твердо ответила я. И Хэмонд прекрасно это понимает. Он не ожидает, что мы переедем сюда. — Боюсь, его сын думает иначе, — тихо произнесла Амели. — Я видела, как он смотрел на отца, когда тот обращался к тебе. Словно не мог поверить, что Хэммонд действительно выбрал тебя своей женой. «Что ж, ему придется смириться с этим», — решительно сказала я, хотя внутри и ощущала неприятный холодок. Роберт Вайлиш был не только сыном Хэммонда, но и, по всей видимости, наследником родового поместья. Его влияние на отца могло быть значительным. В любом случае, нам не стоит беспокоиться об этом сейчас. Я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее. Мы устали с дороги, и всем нам нужен отдых. Завтра все может выглядеть иначе. Девушки согласно кивнули, и мы пожелали друг другу доброй ночи. Вернувшись в свою комнату, я еще долго не могла заснуть, размышляя о странностях нашего положения и о том, что ждет нас в ближайшие дни. Утро принесло с собой ясное небо и свежий ветер с запахом степных трав. Когда я отодвинула шторы, то увидела, что вид из окна был даже более впечатляющим, чем я предполагала. Бескрайние зеленые просторы, раскинувшиеся до самого горизонта, табуну лошадей, свободно пасущиеся вдали, и узкая серебристая лента реки, извивающаяся среди трав. Тина помогла мне облачиться в светло-голубое платье с серебряной вышивкой, одно из тех, что я привезла из Лавении. Оно было достаточно нарядным для завтрака в столь величественном доме но не слишком официальным для простого семейного утра. Когда я спустилась в столовую, Хэммонд и Роберт уже были там. Они сидели по разные стороны длинного стола, застланного белоснежной скатертью, и, судя по напряженному молчанию, я прервала не самый приятный разговор. «Доброе утро!» — приветствовала я их, занимая место, которое Хэммонд указал мне жестом справа от себя. «Доброе утро, Элизабет!» — ответил Хэммонд. Его лицо смягчилось в улыбке. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула?» «Весьма благодарю». Я повернулась к его сыну. «Доброе утро, Лейру Роберт». «Лейна». Он склонил голову в формальном приветствии, но его глаза оставались холодными. «Надеюсь, покои оказались удобными. Хотя, полагаю, они не сравнятся с теми, к которым вы привыкли в лавении В его словах явно сквозила некая подковырка но я решила не реагировать на провокацию. — Они превосходны, — спокойно ответила я. — Восточное крыло построено с отменным вкусом. — Заслуга моего деда, — кивнул Роберт. Он считал, что традиции дома должны сочетаться с современным комфортом. — Мудрый подход, — согласилась я, принимая от слуги чашку с горячим чаем. В этот момент в столовую вошли Лорен и Амели, и Роберт сразу же переключил внимание на них в особенности на мою старшую дочь. — Лейна Лорен, — произнес он, поднимаясь для приветствия, — слышал, вы превосходно держитесь в седле. Редкое качество для лавинийской аристократки. — Не думаю, что вы знаете достаточно о лавинийских аристократках, чтобы делать такие обобщения, Лейр Роберт, — холодно ответила Лорен, занимая место рядом со мной. — Возможно, — не стал спорить Роберт. Но мне известно, что при дворе ловения женщины предпочитают экипажи верховой езде. Считается, что это более утонченно. При дворе возможно, — согласилась Лорен с легкой улыбкой. Но на границе, где я выросла, умение держаться в седле так же важно для женщины, как и для мужчины. Интересно. Роберт слегка наклонил голову, словно действительно заинтересовался. И что еще умеют женщины на границе? Защищать себя и своих близких. — просто ответила Лорен, и в ее глазах мелькнул опасный огонек. — Любыми доступными средствами. Я заметила, как Хэмон слегка улыбнулся, наблюдая за этим обменом репликами. Амели тоже не осталась в стороне. — А еще мы умеем различать искреннее любопытство и плохо скрытый сарказм, — добавила она, принимаясь за свой завтрак. — Удивительно полезный навык, не правда ли? Роберт на мгновение застыл, явно не ожидав такого отпора от младшей сестры, которая выглядела столь хрупкой и нежной. Но быстро справился и даже выдавил из себя нечто похожее на улыбку. — Восхитительно! — произнес он с плохо скрываемой иронией. — Отец, я вижу, твоя новая семья полна сюрпризов. — Это одна из многих причин, по которым я счастлив, что они теперь часть нашей семьи, — спокойно ответил Хэммонд, акцентируя слово «нашей». «После завтрака я планирую показать Элизабет поместье. Возможно, ты захочешь присоединиться?» «К сожалению, дела требуют моего внимания», — отказался Роберт. «Но я уверен, что смогу наверстать упущенное позже». Оставшееся время завтрака прошло в относительно мирной атмосфере, хотя напряжение не исчезло полностью. Роберт был безупречно вежлив, но каждое его слово, каждый жест словно подчеркивали, что мы здесь чужаки». Временные гости в его мире. Когда с едой было покончено, Хэммонд предложил мне руку. Позволь показать тебе дом, который теперь и твой тоже. Я с благодарностью приняла его предложение, радуясь возможности покинуть столовую и напряженную атмосферу, созданную его сыном. Красный замок оказался гораздо больше, чем казался снаружи. А мимо просторного холла и столовой в нем были зимний сад с экзотическими растениями. Библиотека с тысячами томов от пола до потолка, музыкальная комната с великолепным клавесином, несколько гостиных разного размера, бальный зал, способный вместить сотню гостей, и множество других помещений. Это слишком много для одного человека, заметила я, когда мы закончили осмотр первого этажа. Именно поэтому я так редко бываю здесь, признался Хэмонд. Когда умерла мать Берта, этот дом стал казаться слишком большим. — Слишком пустым. — Понимаю, — тихо ответила я, невольно сжимая его руку в жесте поддержки. — Именно тогда я начал больше времени проводить в торговых поездках, — продолжал Хэмонд, благодарно накрывая мою руку своей. — Берт остался здесь с нянями и учителями. Он так и не простил мне этого. — Он был слишком мал, чтобы понять твою боль, — мягко заметила я. — Возможно. Но теперь он достаточно взрослый, чтобы понять, что жизнь продолжается. Хэммонд остановился, внимательно глядя мне в глаза. Я не думал, что когда-нибудь снова захочу вернуться сюда. Но с тобой все кажется другим. Я не знала, что ответить на это признание. Но прежде чем я успела собраться с мыслями, Хэммонд продолжил экскурсию, представляя меня ключевым членом персонала. Управляющий мастер Томас оказался пожилым мужчиной с проницательными глазами и добродушной улыбкой. Он отвечал за все хозяйственные вопросы поместья и, судя по идеальному порядку вокруг, справлялся со своими обязанностями отлично. — Рад познакомиться с новой хозяйкой, — произнес он, низко кланяясь. — Если вам что-то понадобится, Лейна, я всегда к вашим услугам. — Благодарю, мастер Томас, — ответила я, впечатленная его профессионализмом. Мы также познакомились с главной экономкой, поварами, конюшем, садовником и другими важными слугами. Все они были вежливы и приветливы, хотя я и замечала любопытные взгляды, которыми они меня одаривали, когда думали, что я не смотрю. — А теперь, — сказал Хэммонд, когда мы закончили с официальной частью знакомства, — позволь показать тебе мою гордость. Сады Красного замка. Мы вышли через широкие стеклянные двери в сад, И я ахнула от восхищения. Несмотря на приближающуюся осень, сад был полон красок и ароматов. Аккуратно подстриженные кусты образовывали сложный геометрический узор, в центре которого располагался фонтан с изящной скульптурой, вставшего на дыбы коня, геральдического символа Вайлишей. — Это потрясающе! — искренне выдохнула я, оглядываясь вокруг. — Моя мать любила этот сад, — с теплотой в голосе произнес Хэмонд. Она лично выбирала каждое растение. «У нее был отменный вкус», — заметила я, любое с изящным сочетанием цветов и форм. Мы неспешно прогуливались по извилистым дорожкам, когда услышали восторженный возглас. Обернувшись, я увидела Амели, склонившуюся над каким-то растением в дальнем углу сада. «Невероятно!» — воскликнула она, поднимая голову при нашем приближении. «Лунный кошачий коготь!» Я никогда не видела его в садах, только в диких горных районах. Моя мать привезла его из горной экспедиции, — объяснил Хэммонд, явно довольный восторгом Амели. Садовник сохранил эту часть сада в точности так, как она ее оставила. Это удивительное растение. Амели нежно коснулась серебристых листьев, напоминающих по форме когти. Оно обладает сильными целебными свойствами, особенно при лечении нервных расстройств. — Можешь взять несколько листьев для своих исследований, — предложил Хэммонд. — Я уверен, мать была бы рада, что ее любимое растение нашло применение. — Правда? — глаза Амелизы сияли от радости. — Спасибо. Я буду очень осторожна и возьму только то, что необходимо. Мы провели в саду еще час, наслаждаясь теплым осенним солнцем и приятной беседой. Амелиза сопровождала нас, восхищаясь различными растениями и расспрашивая Хэммонда об их происхождении и свойствах. К моему удивлению, он оказался весьма сведущ в ботанике, с легкостью отвечая на даже самые специфические вопросы моей дочери. К полудню мы вернулись в дом, чтобы подготовиться к обеду. На этот раз стол был накрыт с еще большей роскошью, чем на завтрак. Серебряные приборы сверкали в лучах солнца, проникающих через высокие окна, а изысканные блюда сменяли друг друга в безупречной последовательности. Роберт присоединился к нам, когда подавали основное блюдо, запеченную оленину с ароматными травами и сложным гарниром из сезонных овощей. — Прошу прощения за опоздание, — произнес он, занимая свое место напротив отца. — Дела заняли больше времени, чем я предполагал. — Ничего страшного, — ответил Хэммонд. — Мы как раз обсуждали завтрашний отъезд в столицу. — Да, об этом. Роберт отрезал кусочек мяса и небрежно помахал вилкой в воздухе. — Я решил, что тоже отправлюсь с вами.